Отец берет Алешу за подбородок двумя пальцами и смотрит ему в глаза пристально, тень пробегает по лицу Петра, как будто в первый раз увидел он сына, этот слабенький мальчик с узкими плечами, впалую грудью, упрямым и угрюмым взором, его единственный сын, наследник престола, завершитель всех его трудов и подвигов. Полно, так ли? Откуда взялся этот жалкий заморж, голчонок в орлином гнезде? Как мог он родить такого сына? Алеша ведь сжался, съежился, как будто угадывал все, что думал отец, и был виноват перед ним неизвестную, но бесконечную виною. Так стыдно и страшно ему, что он готов разреветься, как маленький мальчик в виду всего войска, но, сделав над собой усилие, дрожащим голоском лепечет заученное приветствие. «Всемилости и высший государь, батюшка, я еще слишком молод и делаю, что могу, но уверяю, ваше величество, что, как покорный сын, я буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже, сохрани вас на многие годы в постоянном здравии» дабы еще долго я мог радоваться столь знаменитым родителям. По настоянию Мартына Мартинча, шляпу сняв приятным образом, как смиренный кавалер, он делает немецкий комплимент. «Моего досточтимого батюшки, покорнейший слуга и сын». И чувствует себя перед этим исполиным, прекрасным, как юный бог, Маленьким уродцем, глупою мартышкой. Отец сунул ему руку, он поцеловал ее, слезы брызнули из глаз Алеши, и ему показалось, что отец с отвращением, почувствовав теплоту этих слез, отдернул руку. Во время триумфального входа войск в Москву 17 декабря 1704 года По случаю Нарвской победы царевич шел в строевом преображенском платье с ружьем, как простой солдат. Была стужа, азяб чуть не замерз. Во дворце за обычной попойкой первый раз в жизни выпил стакан водки, чтобы согреться, и сразу охмелел. Голова закружилась, в глазах потемнело. Сквозь эту тьму, смутно зелеными и красными, быстро вертящимися, переплетающимися кругами, видел ясно только лицо батюшки, который смотрел на него с презрительной усмешкою. Леша почувствовал боль нестерпимой обиды. Шатаясь, встал он, подошел к отцу, посмотрел на него из-под как затравленный волчонок, хотел что-то сказать, что-то сделать но вдруг побледнел, слабо вскрикнул, покачнулся и упал к ногам отца, как мертвый.